Глава 23. Сокол. Медведь издал какой-то свой народный неприличный звук и рванул в самую гущу боя. Но, ну, наверное, и мне тоже не стоит почивать на лаврах. Развернув свой аэроцикл, я нацелил на Схаси на ближайший фандан, грозно поблескивающий сине-красными бортовыми огнями и чем-то напоминающий земные машины дорожной полиции. Диаметром он был метров 15 и около 3 толщиной. Ещё на пару метров в центре возвышался купол, добавляя машине сходства с летающими тарелками из старой фантастики. Может, такие вот фанданы и прилетали на землю в конце сороковых годов прошлого века, когда в мире начался тарелочный бум. Кто знает, вдруг в какой-то момент они заблудились по дороге, летя выполнять какую-то важную миссию. 1:0 в мою пользу, крикнула Хесси, сбив тарелку, пытающуюся зайти к нам со спины и по глупости подлетевшую слишком близко к моей крайне опасной подруге. 1:1. Я не стал использовать ничего столь же мощного, как Химера, а вместо этого на мгновение включил вихри эргонов в районе двигателей корабля дроидов. Я не был до конца уверен в информации Бэтазара, но всё сработало как надо. Поток энергии прервался, и Фандана, бешено чихнув, клюнул носом, а потом резко полетел вниз. Я добью его. Летящая за нами звенос Анара тут же рванула следом, стремясь не дать своему противнику уйти под защиту базы. Но это было уже лишнее. Щиты-то я снял, так что спрятаться нашим врагам будет просто негде. Не зачёт. Хасси за моей спиной ехидно хихикнула. Ты своего не добил, так что победа за мной. Кажется, кто-то по-настоящему наслаждался боем. Интересно, эта кровь химер или пылающих дланей сейчас играет в моей знакомой. Я не успел додумать эту мысль, как в динамике ворвался ещё один победный крик. Юху! Отпустив штурвал и воздев руки к небу, надо ещё парочкой падающих фандавов. Бэтазар потрясал кулаками и оглашал окрестности боевым кличем. "Эй, ты как там?" Я попробовал мысленно окликнуть главного медведя, и тот сразу же отозвался. "Хороший бой, Максим. Остальное мы сделаем сами". Бэтазар ещё не договорил, как вдруг сразу несколько танков "Зениток" и один бронепоезд взмыли в воздух. Я было решил, что эта машина с сюрпризом, и сейчас нас будет ждать ещё одна воздушная схватка, но вскоре понял, всё совершенно иначе. Это не атака дроидов, это атака на них. К использующему левитацию Батазару присоединились остальные медведи и количество техники в воздухе сразу выросло. Тяжёлые танки беспомощно кувыркались, поднимаясь в высоту. Брони поезда повисли мёртвыми червями, а потом вся эта машинерия посыпалась на землю металлическим градом, гремя, разламываясь и взрываясь. Следом взлетали всё новые и новые танки. К ним присоединились зенитки и раскорячившиеся лягушками подземные дроиды. Некоторые умудрялись стрелять по медведям, Но те принимали атаки на щиты и со спокойствием шалинских монахов баражировали на своих аэроциклах, не держась за штурвалы и расставив по сторонам лапы со скрученными в затейливые фигуры пальцами. Смотрелось это всё эффектно, даже кровь стыла в сосудах. Уронив и эту порцию противников, разбившихся в итоге от падения с высоты, медведи пошли на снижение. База была разгромлена, и лишь редкие уцелевшие киборги пытались отбить нападение, но тут же падали бесполезным хламом, выпитые досуха. Крок, подери, а ведь наши мишки невероятно круты. Неужели я заполучил себе действительно отличных союзников? Вот только что-то в происходящем меня смущает, и не могу понять что. Мастер, мои мысли прервал голос Хасси. Кажется, мы сможем сделать наши гравипушки гораздо сильнее, чем я думала. И только она это сказала, как меня осенило. Я назвал технику медведей левитации, но ведь по факту заставляя тяжеленные машины летать, они воздействовали на силу притяжения, на гравитацию. Не знаю, насколько успешны оказались эксперименты Имперцев на Каташе в плане ментальных техник. Но вот в плане работы с самой страшной антисилой галактики им точно удалось сделать невозможное. Но как? Я посмотрел на Хасси. Не знаю, та пожала плечами. Видимо, какая-то особенность генома. Я пробовала повторить распальцовку, но не получается. Это не запрет рода, это просто совершенно другой подход. И насколько они сильны? Я продолжал смотреть на веселящихся медведей, которые, кажется, ещё сами не понимали, насколько опасны их таланты. Сами по себе не очень, способности топорные, если сравнивать с привычной структурой, я бы оценил их на батарейку первого-второго уровня. Вот только по сравнению с теми, у кого таких возможностей нет вообще, это всё равно прорыв. Так что я в итоге смогу попробовать наладить производство гравипушек не на бесполезных аккумуляторах, а подстроить их под живых операторов, чтобы они усиливали и фокусировали их техники. Думаю, мы на этом сможем выиграть процентов 200-300 эффективности. Хаси. Девушка в процессе рассуждения немного увлеклась и начала массировать мне плечи. Нет, я так-то не против, тем более что получалось у неё очень даже хорошо. Вот только что будет дальше? С моим неожиданным бонусом красоты от модификации императорского генома со всеми такими отношениями надо быть настороже. Хорошенько обдумать эту мысль, мне не до лавскалыхнувшейся ауры. Геном №2 модифицирован. Завершён этап второй из семи. Как только я прочёл эти скупые строчки, в глазах заребило, и я от неожиданности потерял управление, роняя аэроцикл в крутой штопор. Уже распрощавшись мысленно с этой петлёй, расстраиваясь лишь от того, что умру от удара о землю, обидно даже для потери шанса подготовиться к вторжению дебехатов, я внезапно обрёл зрение и тут же выровнял машину, остановив её буквально в десятки метров от поверхности. Что же произошло? Я бросил взгляд на панель приборов, и что-то мелькнуло совсем на грани понимания. Затем я перевёл взгляд на свои руки. Перчатка, покоившаяся в ладони, сияла всеми цветами и оттенками радуги, а плотная ткань скафандра стала невероятно фактурной. Я буквально видел каждое волокно, стоило буквально чуть-чуть напрячь глаза. В следующую секунду у меня закружилась голова, И я зажмурился, чтобы меня не вырвало.